Глава 6. У меня нет сил. Ну, во-первых, для начала разрешите себе испытывать подобные эмоции. Да-да, вам можно чувствовать то, что вы чувствуете. Не нужно вот этого, вот, знаете, выдавливать там из себя позитив искусственный. Не, не надо, это может стошнить, а то не надо, здесь нет такого правила делать через силу. Ко мне, кстати, регулярно обращаются люди в подобном состоянии. Поэтому, во-вторых, просто выполняйте задание каждый день. И тогда на каком-то этапе ваше состояние изменится, и вы начнете оттаивать. То и совершенно не обязательно, что вы станете резко фонтанировать безудержной милотой, оптимизмом. но просто какие-то светлые краски появятся. Мой любимый актер и режиссер Вадим Демчук говорит, «Ты...» Это то, что ты делаешь каждый день. Ни в магату не идет дальше, остановитесь, перестаньте слушать. Ну, просто слушать эту книгу, но ну, никакого смысла нет, честно. Ощущения, эмоции, энергии начнут возвращаться в вашу жизнь, если вы будете предпринимать какие-то действия. Поэтому, о новая мысль, выполняйте, товарищи, задание. Сперва введите в регулярную практику «Я молодец». Записывайте похвалы добрые мысли о себе в течение недели. Затем выполните упражнение «Весна близкой банка ресурсов». На следующий день всегда говорит «да». И только затем приступайте к третьей букве, вот к этому этапу с буквой «Д». Ну, а если есть желание сделать первый шаг, идите в кладовую и выполните следующее задание. Оно потребует от вас минимума усилий. Дополнительное задание «Достань ресурс из кладовой». Почему дополнительное? Ну, потому что если у вас с выполнением остальных заданий этого раздела не возникло вообще сложностей, то вы можете запросто это задание пропустить. Но в любом случае оно таково. Произнесите вслух. «Дорогая Вселенная, пожалуйста, подари мне возможность набраться сил для того, чтобы идти дальше». Загадайте число от 1 до 100 перейдите в «Дополнительные материалы» и найдите в списке, что можно сделать, пункт под этим номером. И, пожалуйста, вот не говорите себе сразу, «Ну нет, вот этого я точно делать не буду». Не-не-не, подождите. Вот покатайте на языке этот выбор Вселенной. Попробуйте придумать, как можно выполнить выпавшее вам задание в самое ближайшее время, в идеале прямо сегодня, а лучше даже сейчас. Если реализовать пункт списка не получится, ну, вообще никак-никак, совсем-совсем, ну, или вам попался такой пункт, который совершенно точно, вы знаете, вызывает у вас раздражение, ну, хорошо, сделайте выбор еще раз. Выберите другое число. Но не позволяйте себе перебирать варианты бесконечно, потому что так вы лишаете Вселенную шанса вам помочь. Так что, ну, пусть будет максимум, сделайте выбор трижды. Если вам попался пункт «Посмотреть фильм или мультфильм дома на диване», «Сходить в кинотеатр» или «Почитать книгу», ну, дополнительные списки там же вам в помощь. Можете их использовать точно так же. Готовы? Прекрасно. Тогда пойдем дальше. Давайте вместе будем совершать маленькие шаги, а я поддержу вас а вы возьмете на вооружение правила военного летчика, Просто летим дальше. Главное, помните принцип к себе нежно. Олег с собой хотел покончить и бритвой вены распороть, но смог лишь руки и чисто выбрить. Теперь любуется сидит. Стишок-пирожок. Бывает так, что начинаешь получать кайф от жизни, а какой-то дурацкий внутренний голос тебе все время говорит. «Ой, ну нашла время радоваться, а!» Ты же просто закрываешь глаза на проблемы. Любое движение против — это потеря энергии. Можно голосовать против войны, а можно за мир. Любые трудности — есть новые возможности для личностного роста. Как за каждым закатом рассвет, так и за трудностями личностный рост. Поэтому просто продолжаем действовать. Просто летим дальше. Я очень большая девочка. Я занимаюсь любимым делом уже почти 30 лет, и, конечно же, я умею совсем справляться сама. Но играя в БДН, я вдруг стала понимать, что иногда запрашивать поддержку и брать то, что мне нужно, оказывается, можно. И даже очень здорово. Помните, с чего началось все, да? Началось все с того, что я проваливалась в отчаянии, когда Макс Дранко, мой директор, принял решение остановить тренинг зеркала до окончания пандемии. Именно в этот момент. Мне вдруг опять написал Кит, который, к слову, до этого вообще-то молчал несколько дней. «Ты там как?» «О, удивительное совпадение, я тут буквально лечу в бездну. Сижу просто в истерике, рыдаю, и очень интересно, что ты пишешь мне именно сейчас. Вот, ухватилась за твое сообщение, как за тоненькую веточку, и держусь за него. «Приехать к тебе?» — мгновенно среагировал он. «Спрашиваешь». Только сразу предупреждаю, это получится совсем не романтическое свидание. Дома детище, у меня бардак, я вся в соплях, слезах, голова не мыта, я не могу перестать рыдать. Но самое лучшее, что может сейчас произойти, это если ты ко мне приедешь, да. Что-нибудь привезти? Апельсиновый сок. Хорошо. И он приехал. Прямо с котом, которого в тот момент вез в ветеринарку. Купил мне сок и еще гору всяких сладостей. В тот день с ним внезапно познакомились мои дети, я рыдала у него на плече, то рыдала, то не рыдала, в общем. Время остановилось, и я в этот момент была живая. Тогда я совершенно точно поняла, что Вселенная четко отреагировала на мой запрос. Смотри, показала она мне, подожди рыдать. Ты же хотела, чтобы жизнь была и вне работы? Ну вот. Вот тебе альтернативная версия. Она ведь с работой никак не связано, как ты и хотела. А по степени интенсивности вполне себе замена. Да, любовь — это мощнейший ресурс. Другой человек или его чувства не могут быть нашей собственностью. Это не принадлежит нам и вообще никому не принадлежит. А вот любовь нам принадлежит или мы ей. В любом случае, это наш выбор — находиться с ней в контакте, действовать из нее и просить. Мне плохо и очень нужна твоя помощь. Чем тебе помочь? Меня нужно просто полчаса молча и честно обнимать. Меня трясет и мне это правда очень сильно нужно. Как трудно мне было решиться на эти слова и озвучить то, что мне действительно нужно больше всего, черт возьми. Меня не нужно в этот момент ни развлекать, ни утешать. Мне нужно просто дать пространство поплакать. И это то, что только ты, любящий и любимый человек, можешь мне дать. Вот ведь осознание. Нет, конечно, мы все можем поплакать в кабинете. У психолога так и делаем. Но такая просьба к любимому человеку это совсем другое. Это же выбор близости. Так, доверие, в котором рождается очень простая формула исцеления. Время плюс границы плюс кислород. Выделить время для близкого человека, обозначить четко границы вашего совместного мира, выключить телефон, обнимать или сбежать от всех, наполнить ваше пространство кислородом, любящими глазами, любовью, совместностью. И тогда в этом пространстве все, абсолютно все становится актом любви. Вообще все. И актом генерации энергии. Штег благодать добро надежность.